Глава третья. И все же, печально вздохнула я. Аванс мне бы не помешал, потому что в этом ходить каждый день до зарплаты я не смогу. Я обвела себя рукой и состроила очень жалобную мордашку. "Это все, что ты смогла выбрать?" удивился Инкуб, смотря на меня немного кисло. Ему явно мой прикид не понравился. Мне тоже не особо понравился. Ощущение, будто я на пляж пришла, а не на работу. Но ходить в своем теплом брючном костюме я не смогу. Слишком душно будет. Да, кивнула я. Это самое подходящее. Но буду очень рада за аванс, чтобы я могла себе еще немного одежды прикупить. Ладно, кивнул мужчина. Пойдем выдам тебе аванс. Он махнул рукой, и я последовала за ним, любуясь спиной и попой инкуба. Блин, какой мужик, а... Аж слюньки текут, плечи широкие, попа, хоть и в брюках, но заметно, что очень мускулистая. Я мысленно отвесила себе несколько подзатыльников. Не хватало еще спутаться с инкубом. Ему-то что? У него таких, как я, нибудь каждый день. Да в день по несколько штук. А мне потом как с ним работать? Я же ревновать буду, опять с ума сходить. Я мысленно поморщилась, выбрасывая с головы плохие воспоминания. Нет уж. Больше никаких красавчиков в моей жизни. Сразу даже как-то легче стало дышать, когда я перестала на Леле смотреть как на сексуальный объект. Айнкуб словно почувствовал, что что-то изменилось в моем отношении к нему и, повернувшись, посмотрел на меня с удивлением, но затем отвернулся и пошел дальше. Наверное, мне показалось. Оказалось, что Лель жил рядом со мной. В свои покои он меня и пригласил. И с удивлением оглядела логово инкуба. Почему-то ожидала увидеть тут какой-нибудь разврат. Плетки там и прочие пыточные атрибуты. Просто выглядел он так, будто любитель БДСМ. Но гостинная у леля оказалась какая-то очень строгая, лаконичная, в темных тонах, с массивной мебелью. Будто тут не молодой парень, любящий секс, живет, а старикан какой-то из древнего аристократического рода. Сразу захотелось по струнке вытянуться и реверанс сделать, Причем и то, и другое одновременно. Он меня еще и в кабинет позвал, такой строгий, в темных тонах со шкафом, где стоит куча книг, большим дубовым столом и тоже массивными креслами. Я сел за стол. Я тоже села с противоположной стороны на край стула. А мужчина выдвинул ящик, вытащил из него кожаный мешочек, перевязанный кожаной нитью, и положил его передо мной. Это что? удивленно пробормотала я и, открыв мешок, высыпала из него все содержимое на стол. Монеток оказалось много. Только они были не золотые, а серебряные и, кажется, железные. "Здесь три золотых", ответил Лель. и сразу же пояснил: "в одном золотом 10 серебряных и сто железных монеток, в одном серебряном 10 железных". Я пересчитала быстро мелочь. Оказалось, что серебряных монет 10, остальные железные. Железные пересчитывать не стало слишком долго. Надеюсь, что Инкоб меня не обманул. А если обманул, то в следующий раз буду пересчитывать. Но я сильно сомневаюсь, что Лель может меня обмануть. Не знаю, есть у меня какое-то предчувствие, что он вообще на обман не способен. Посмотрела на одну из монеток и увидела на ней профиль какого-то демона с рогами. На железной этот же демон был. Да я угадаю, хмыкнула я. Это сатана? Он самый, серьезно кивнул Лель. О, а на золотом тоже сатана? решила уточнить я. Да. Опять серьезно кивнул Инкуб. Ладно, хорошо, где расписаться кровью? решила пошутить я, но Инкуб ещё сильнее нахмурился. Кровью у нас подписывают только очень серьезные контракты, на покупку недвижимости, например или когда берут большой заем в банках. Так что не советую разбрасываться своим телом по мелочам. Телом, не поняла я, кровь это твое тело. Так мы все говорим. ясно, понятно, покивала я. А кошель мне тебя вернуть или можно себе оставить? Можешь оставить, улыбнулся Лель. Считай подарок от меня. Спасибо, шикарный подарок, от души поблагодарила я. На самом деле обожаю всякие такие вещички ручной работы, да еще и из кожи, решила объяснить я демону. Ну, понятно, покивал он. Вещь действительно редкая, из кожи беса. Что? В ужасе откинула я от себя кошель. а Рик, который все это время где-то прятался, демонстративно захрипел, будто умирает. И мы с Анкубом сразу же посмотрели на него. А бесенок, схватившись за сердце, упал на пол, типа в обморок свалился но при этом почему-то приоткрыл один глаз и заметив, что мы на него смотрим, сразу же закрыл. Лапы в стороны раскидал, а язык вывалил. «Шутка!» – рассмеялся Лель. «Это кожа огненной саламандры. Круто, выдохнула я и опять взяла в руки кошель. вообще-то она тоже разумная, недовольно пробурчал Рик, вставая и в два прыжка оказавшись на моих коленях. Осторожно покладила бесенка за ушко. А он тут же замурлыкал от удовольствия. Она может разумная, но очень агрессивная и постоянно пытается убить и съесть любого встречного. Так что, Инко развел руки в стороны. «Уж извините, но обедом для огненной саламандры я быть не хотел. Ты сам ее убил, что ли? Рек в шоке уставился на Леле, при этом продолжая мурлыкать. Как в надо делал? Не представляю. Вроде и говорит, И мурлыкает одновременно. У него, видимо, для этого разные органы работают. Да, гордо кивнул Инкуб, но повторюсь, и я защищался. А кожу зачем снимать, трофей? спросила я, косясь на кошель. Не совсем, покачал головой Лель, чтобы большие сородичи не нападали. Они чувствуют на себя частичку своего и трогать не будут. Так что носи с собой, лучше на шею повесь. И будешь защищена от нападения огненных саламандр. Спасибо, улыбнулась я, чувствуя себя ужасно неловко, вроде бы отбросила от себя такой ценный подарок. Пожалуйста, улыбнулся инкуб своей обворожительной улыбкой, что у меня чуть сердце из грудин не выпрыгнуло. «Вот же сексуальный чертяка. Ну что, решила я вернуться в рабочую колею, спешно вешая себе на шею кошелек. Благошный рок был длинный и удобный. Расскажешь, в чем же будут состоять мои обязанности? Конечно, кивнул Лель и начал быстро, но четко объяснять, что от меня потребуется. Когда он закончил свой рассказ, я даже обрадовалась, потому что работа была мне знакома, и никаких сложностей я не заметила. Задача-то проста: следить за тем, чтобы персонал правильно и вовремя выполнял свои обязанности. И, кстати, уже сегодня должны появиться претенденты на рабочие места. Я назначил собеседование всем после обеда, чтобы успеть показать тебе здесь все помещения. Да, это было бы очень здорово, покивала я, чувствуя эмоциональный подъем. Мне такая работа была по душе. И Я очень надеюсь, что смогу справиться. Я поймала себя на необычных мыслях, вроде вчера так сильно не хотелось тут работать что готова была даже на дворника согласиться, а сегодня, как ни в чем не бывало, радуюсь, и прямо энтузиазм в крови кипит. Хочется показать себя с наилучшей стороны, как отличный администратор. Однако мы вышли в коридор и отправились по нему путешествовать. Оказалось, что дом похож на прямоугольную коробку, еще и с внутренним двориком. Мы с Лелем прошлись по третьему этажу до конца коридора и завернули направо. А там оказалось там тоже коридор, только он не такой широкий, а более узкий. не без дверей в комнаты. Зато есть огромные панорамные окна с выходом на балконы, которые смотрят на внешнюю сторону и внутреннюю. Лель вывел меня сначала посмотреть внутренний дворик. Ощущение было такое, будто это райский уголок в гареме какого-нибудь подешах. Три бассейна: два небольших круглых. В них удобно устроились суккубы и инкубы, которые о чем то увлеченно болтали между собой. Один бассейн большой и, скорее всего, глубокий, если судить по цвету воды. В глубоком бассейне всего один инкуб плавает от бортика до бортика на высокой скорости. Вокруг бассейна лежаки для загара, и столики с креслами и зонтиками. Есть даже мягкие диванчики. Можно поваляться, можно за столиком посидеть. А есть еще полянка, где двое энкуба играют в обычный бадминтон. Прямой иделя. Риг завозился у меня на плече. Я повернулась и посмотрела на беса. До этого он как-то вообще не ощущался, а тут явно решил к себе внимание привлечь. Мордочка у Бесы была очень недовольна. Что не так? удивилась я. Не люблю воду, фыркнул бесенок. Не понимаю, как они там плескаются. Как это не любишь воду? с удивлением спросила я. А мыться как? А не как кошки себя вылизывают, пояснил мне Лель. А купаться больше в песке и в пустошах любят. Пустоши это то, что на другой стороне? Да, идем покажу. Рик сразу заулыбался и довольно замурлыкал. Дом, дом, дом, начал бормотать он мне на ухо. Мы вышли в коридор и пошли на другую сторону. Я обратила внимание краем глаза, когда мы во внутренний двор уходили, что на этой стороне ничего нет, только что-то вроде пустыни. А теперь я могла посмотреть более детально это место. Дом, милый дом, восторженно запрыгал бесенок на моем плече. Это пустыня местная. Я вдохнула сухой и очень жаркий воздух. С площади ее не было видно. На площади стоит наше здание, здание администрации, которое пустошь прикрывает собой, пояснил мне Алель. Мы держим границу и не пускаем гостей из пустоши. Есть еще несколько таких зданий по краю города, их специально построили для защиты. Ничего себе. А Рик как сюда прошел? не поняла я. А Рик к тебе переместился. В каком смысле? Я удивленно посмотрела на Леле. Кпрямом, пожал он плечами. Ты его проводник. А, пробормотала я, не понимая, что вообще это значит. В пустоши живут дикие души, начал рассказывать Лель. Те, что не хотят и не могут по каким-то причинам жить в городах. Иногда они разумные, но не агрессивные. Как бесы, например. Лель погладил Рика по голове. И тот забавно прикрыл глаза и прижал уши к голове. Иногда неразумные, но агрессивные, а иногда и разумные, плюс еще и очень агрессивные, такие опаснее всего, как огненная саламандра, вспомнила я. Да, кивнул Лель, они разные бывают, и от них мы защищаемся, строим подобные дома, в которые заселяются сильные демоны, способные поддерживать магию защиты. Или Инкубы с сукубами. С нами вообще не нужны сильные демоны. Наша аура способна сдерживать целую армию диких на протяжении нескольких тысяч километров по границе. Так вот, почему вас все уважают, догадалась я. Не только поэтому, ухмыльнулся Инкуб и демонстративно облизал свои пухлые губы. Я смущенно отвернулась. Ты так и не рассказал, как Рик сюда пробрался, решила сменить и тему. У бесов такое бывает, пожал плечами Лель. Наступает такой в жизни момент, когда они готовы войти в город и попробовать научиться жить так же, как и другие демоны. Но обычно бесы выбирают какого-то проводника, который привлекает их своей сущностью. "Рик выбрал тебя". Э, он что, теперь мой питомец? Я покосилась на довольного беса, который вообще не слушал нас а лишь жмурился и мурлыкал что-то себе под нос. "Нет", рассмеялся Лель. "Рик твой компаньон и хороший помощник. Но на питомца он точно не согласится. Сущности бесов очень загадочные, до конца не изученные. Они живут в пустошах, но найти их там невозможно, пока они сами не захотят с тобой пообщаться. Часто так бывало, что бесы выводили из пустошей заблудшие души" которые хотели бы жить в городах, но не могут найти туда путь, или любителей острых ощущений, демонов желающих пощекотать себе нервы. Рик, кстати, до сих пор иногда исчезает и телепортируется обратно к своим, но все равно его к тебе тянет. Не замечала, что он исчезает. Так это он обратно в пустошь уходит? А я и не поняла, думала, что просто где-то под ногами крутится. Нет, улыбнулся Лел. «Ты Тему понравилось. Ещё имя дала. Скорее всего, он с тобой еще долго будет. Но почему именно я? пробормотала я и покосилась на Беса. Но отвечать на этот вопрос Рик не спешил. "Рик", позвала я бесенка, "Почему ты выбрал меня?" Бес тут же напрягся и посмотрел на меня с удивлением. "Не знаю", пожал он плечами и клокасто улыбнулся. «Бесы редко кого-то выбирают себе в проводнике». Это большая честь, сказал мне Лель, продолжая поглаживать беса. Считается, что они приносят удачу, но если его обидеть, то удачу он наоборот может у тебя отобрать и уйти в пустошь. А если он будет плохо себя вести или просто пакостить, нахмурилась я. Нет, Лель покачал головой. Никогда не слышал, чтобы бесы просто так пакостили. Только если кто-то к ним плохо отнесся». Это довольно миролюбивые существа, Они полуразумные, очень разумные. порой знают больше, чем самые древние демоны нашего мира. Однако делятся своими знаниями бесы очень неохотно. Считается, что бесы это порождение самого мира, и они могут жить вне времени. Чаще всего они знают будущее и прошлое одновременно. Некоторые философы и ученые даже склоняются к мысли, что все мы когда-то были бесами. И мир говорит с нами через них, говорят, что бесы целые собственные поселения в пустоши создают, но никто и никогда их не находил. У Рика есть семья, удивилась я. Да, встрепенулся бесенок. Дом. Он указал лапкой куда-то в пустошь. Там. Понятно, покивала я. А ты туда часто уходишь? Да, ответил Рик. Но мне с тобой интересней. Ну вот как? Ну ладно хмыкнула я. А у тебя когда-нибудь был бесенок?» спросила я Леля, когда мы вышли с балкона и пошли по коридору дальше. Нет, покачал он головой. Я в своей жизни встречал всего двух демонов, у которых были бесы. Мой близкий родственник и ты. Разве я демон? удивилась я. Конечно, демон, ответил Лель. А кто же еще? В аду живут только демоны. Просто виды разные. Ничего себе, прошептала я. А что я за демон? Пока не ясно. Но все же есть подозрение, что ты суккуб. Почему это? Из-за моей обновленной внешности? Внешность не главное, покачал головой Лель. Важно то, что ты не подвержена влиянию ауры суккубов и инкубов. Да? приподняла я брови. Да, кивнул Лель. Ты смотришь на нас как на красивые статуэтки или произведение искусства. Восхищена, но возбуждение и похоти не испытываешь, даже моей ауре смогла сопротивляться. Так что думаю, что в скором времени твоя сущность проявится. Рога и хвост отрастут, нервно хихикнула я. Не обязательно, пожал он плечами, но могут и отрасти. вот это да, выдохнула я. Сколько лет прожила, но никогда себя сексуальной не считала. Я еще и суккубом Сексуальность это не самое важное для инкубов или суккубов, подмигнул мне Лель. Э-э, я удивленно хлопнула ресницами. А что же тогда важно? Инкубы и суккубы приносят удовольствие, а удовольствие может быть не только про секс. Ох, как надо же, я как-то не задумывалась над этим раньше, удивилась я. Да, качнула головой Лель. Даже демоны не до конца понимают нашу природу. Что, уж о новой душе говорить? Надо стать сукубой или инкубом, чтобы все понять. "Ясно", вздохнула я. "Куда дальше?" "Дальше?" чему-то усмехнулся Лель, по коридору и вниз по лестнице. Второй этаж показывать нет смысла. Там все выглядит так же, как на третьем, только балкон с лестницей, а та ведет на внутренний двор. С первого этажа тоже можно на внутренний двор попасть. А выйти в пустошь из этого дома можно Решила уточнить я. Можно, почему нет? Пожал плечами Юнкоп. В Пустошь, в принципе, можно попасть из любого места, как и из Пустоши сюда. Как это? А как же защита магическая? Защита рассчитана на агрессивных существ в сущностях, которые сокрыт хаос. Если в существе нет агрессии и хаоса, то она спокойно может войти в город. А, я постучала себя по лбу. Вот почему рик так спокойно ходит туда-сюда. Ага, улыбнулся Лель, а Рик тут же встрепенулся и зачем-то тут же начал ударять себя ладошкой по лбу. "Эй, ты что тразнишься?" удивилась я. Рик пригнулся и прижал ушки к голове, как будто я его ругаю. "Я не ругаюсь", улыбнулась я и ласково погладила его по голове. "Просто не поняла, зачем ты повторяешь? «Не интересно", смущенно пробормотал бесенок. "Я думал, так надо делать". "Нет, Я перетащила его к себе на руки, с плеча и прижала к груди. Вот умеляшка какой, так их хочет всего затискать. Этот глупый жест не повторяй. Вообще не стоит все жесты за мной повторять. Почему это? Он так забавно повернул голову от любопытства на бок, как это делают собаки обычно, что я опять улыбнулась. Ну, потому что я не эталон подражания. Не я потрепала беса по голове и посмотрела на Леля. А он в этот момент так пристально меня разглядывал, что я опять смутилась. А почему мы стоим? Я решила развеять я неловкое молчание. Мне интересно твое общение с бесом. Я такого не видел никогда. А, покивала я, чувствуя себя цирковой обезьянкой. Ну, мы закончили общаться. Пойдем дальше? «Пойдем», Кивнул Лель и продолжил свой рассказ. Второй и третий этаж у нас для жителей дома, суккуб и инкубов» для администратора. Первый для персонала. Персонал у нас в доме не живет, только работают. Твоя задача следить за их работой, а еще работать с поставщиками. Всего в доме вместе со мной проживает постоянно 20 инкубов и 20 сукуб. У каждого своя комната. Из персонала мы берем по 4-5 горничных, 4-5 официантов, одного дворника, он же садовник, двух поваров, двух помощников поваров. Две посудомойки, одна прачка. Прачечной у нас в подвале. Еще и подвал есть? удивилась я. Есть. Сейчас покажу, ответил Бель. Все работают сменами. Потом разберемся с графиком. Я покажу предыдущие. Я не понимаю, а зачем вы всех уволили? Наконец-то решила спросить я, потому что до этого времени не хватало. Мы каждый год меняем полностью весь персонал, потому что наша энергия в больших дозах очень опасна. Год предел. Потом она уже начинает отрицательно влиять на психику демона. Вот это да. В шоке уставилась я на спину впереди идущего инкуба. А я тоже через год уеду. Лель остановился и, повернувшись, пристально посмотрел на меня. Я не уверен. Он покачал головой. Если не станешь супубой. Я хотела задать еще несколько вопросов инкубу, но меня отвлек странный шум. Я не сразу поняла, что происходит когда мимо нас промчалось несколько инкубов из суккубсов с озабоченными лицами в сторону выхода